Благо, первое. Мелагран. Снова эти бессмертные буянят. Варчит Леони, указывая головой на настенный стереоэкран. Ага. Соглашаюсь не глядя. Это из-за них Каран не едет, точно тебе говорю. Не унимается сестра, прикладывается к бокалу, внимательно следит за новостями. Струсил? Струсил? Струсил? Приподнимаю бровь. Осторожность и трусость разные вещи. Изрекает она. А ты, я смотрю, очень заинтересована в этом союзе. Все и все заинтересованы, Цы. Но если удастся вдоверься к контракту заполучить ещё и красавчика, то почему нет? Слушай, ты когда уже на мужиков начнёшь обращать внимание? Никогда, хочу сказать, но лишь пожимаю плечами. Сестра ничего не знает и не узнает, надеюсь. Тебе ж сколько лет? Мотаешься там непонятно куда, а всё без толку. Очень даже с толком. «Правда, ни сестре, ни папе об этом знать не надо. Это мой сознательный выбор». Пробежавшись по показаниям пульта управления, снова поднимаю взгляд к экрану, с которого смотрит Леония. Из дома, из своей просторной комнаты с потрясающей панорамой на столицу Куона. «Ну, хоть секс-киборга тебе подарить, что ли?» тянет с надеждой. «Захочу, сама выберу». Вяло отмахиваясь от надоевшей темы. «Сколько можно мусолить?» И отец там хотел твой корабль проверить. А вот это уже настораживает. Напрягаюсь, стараюсь не показать, опуская глаза к своему бокалу, чуть пригубив из него. Леония, эффектная блондинка, вся в маму, в отличие от меня, брюнетки. Похоже, у нас только глаза синие, как у мамы. Мамы, которую не смогли спасти, невзирая на все деньги нашего отца. Я уже большая девочка и даже техосмотр своего корабля могу провести без папочки. Фыркаю, отключаясь. Если бы она только знала. Задумчиво смотрю на затухающий виртуальный экран. Ещё раз отпиваю из бокала. После такой передряги не помешает. Потом решительно отставляю в сторону. Мне нужна трезвая голова. Нет. Сестра точно ни при чём. Ни взгляда, ни намёка за весь разговор. Не она отправила киборга прикрывать мою задницу. «Да и не стала бы. Моя сестра — истинная аристократка, воспитанная среди золотой молодёжи. Я и сама такой была до поры до времени, пока не попала в передрягу, из которой вышла совсем другим человеком. Главное, вышла». Вздохнув, поворачиваюсь к своей находке. «Мидибокс» попискивает, передавая данные, восстанавливает моего нежданного спасителя. «Но меня больше всего интересует модель». Как так вышло, что я, дочь главы корпорации, фактически монополиста по производству киборгов, не признала её? R24 переводит Виола на общий язык сообщения Медибокса. Хм. И не припомню такого. Что за серия? спрашиваю. Виола молчит какое-то время, перебирает гигабайты информации. Лимитированная серия, сделана на заказ. Информация скрыта. Что значит скрыта? Изумляюсь. Я вообще-то не только дочь главы, но ещё и штатный психолог, работаю в Атцовской корпорации, оцениваю степень самостоятельности клонов, ну и киборгов заодно, которых из них создают. У меня есть доступ везде. По крайней мере, я так думала. До сих пор не сталкивалась с его отсутствием. Сжав перед собой руки, закусив губу, прохожусь по пространству. Перегородки мне всё ещё не нужны, и место, чтобы шагать много. Приближаюсь к медибоксу. Киборг стоит в нём, как в упаковочной коробке. Глаза распахнуты, но зрачки не реагируют. Уже полностью восстановленный, по крайней мере, внешность. Сложные технологии и оружие медибокс не чинит. Остатки комбинезона частично восстановлены нанороботами, но по большей части отсутствует. У меня с собой нет столько материала. Фактически прикрыты только бёдра и немного ноги. Рассматриваю широкую грудь, сильные руки, чуть резкие черты лица. Тёмные короткие волосы, светлые глаза. Очень удачная внешность. Боевых киборгов обычно создают с упором именно на защитные свойства, а не на вид. Вот сексуальные игрушки, да, там каких моделей только не встретишь. И всё же этот мне чем-то импонирует. Хотя, может, импонировало любой бы, кто ринулся меня спасать. Зачем? прикрыв глаза, настраиваюсь. Эта способность появилась недавно, как раз после того, как меня вернули к жизни. Видеть так называемую душу, живую суть людской сущности, то из-за чего разгорелся скандал, из-за чего нас пытались закрыть, и почему отец решил заключить союз с Авином Рошшесом, отцом обожаемой сестрой Кэрэнна, и по совместительству наследника планеты Ламан где киберги всё ещё могут свободно производиться. Расширение, так сказать, мощностей и территории влияния. Для чего союз нужен Ламану, не знаю, не вникала. Скольжу взглядом по своей находке, пытаясь высмотреть сгусток энергии, которая показывает, есть ли в нём самосознание и насколько оно велико. Но R24 похоже чист. Не вижу никаких отклонений или облаков, которые можно было бы принять за человеческую сущность. На виртуальном экране бегут последние сообщения. Корабль мерно преодолевает космическое пространство, а я не представляю, что дальше делать. Куда деть моё ценное имущество и кому оно вообще принадлежит? И что за модель такая секретная? А то вдруг заявлю с ней домой, и папа Кондрашка хватит. Но по базе пробивать не рискую. Для начала разобраться бы, что это за серия и почему я о ней не знаю. Выдыхаю. Надо покопаться в настройках. Но у меня с собой нет оборудования. Я всё же детей вожу, а не киборга ремонтирую. Ладно. Для начала пообщаюсь, что ли. Нащупываю на всякий случай нейтрализатор. Кто-нибудь знает, какие команды могут сработать о чужого киборга? Им приказываю медибоксу отвориться. ар 24. Жив или это уже тот мир? Странно в нём, вибрации как на мелком драндулете. Кто я? Где я? Ядрёный атом. Ничего не болит. Счастье. Если не скопытился, то как сюда попал? Последнее, что помню сумасшедший полёт, потом смутные тени на меня напали, похитили. Этот придурок разбился-то. Надо было дать ему свердиться. Мало того, что Раульт проиграл, Страс и сорвался, так ещё и вляпался в какое-то дерьмо. Не могу пошевелиться. Тело абсолютно не слушается. Судя по вчерашним ощущениям, меня из кромсаля на кусти. С кем я сражался? Какая-то девушка на дороге, которую я должен защитить. Или не я. Воспоминания плытутся и перемешиваются. И всё же совершенно точно помню схватку и дикую боль, раздирающую внутренности, которую ничем не приглушить. А потом отключка. Болевой шок, наверное. Я в палате или всё-таки на том свете? Хочу открыть глаза, осмотреться, позвать, спросить, но не могу. Паника накрывает всё истчество. Долетался, парализован. Загрузите меня в медибокс. Эбонитовый хвост! Я уже в медибоксе, но абсолютно ничего не ощущаю, будто кто-то повернул переключатель и просто отрубил все органы чувств. Только остаточная память об оторванных конечностях, вывораченных внутренностях. И это невозможно. С таким не живут. Разве что киборги. Взгляд фокусируется сам собой. Пытаюсь сообразить, что к чему. Но все плывет. Не могу понять. Что вижу, как вижу, что происходит. Милагрен. Прозрачное стекло медибокса открывается, выпуская киборга. Привычно оглядываю, отыскивая едва уловимые детали, чтобы понять, насколько он отлажен, или лучше перестраховаться, утилизировать. Идентификация. Произношу стандартную команду. На миг зрачки будто едва расширяются, всматриваясь Пытаюсь сообразить, не показалось ли, но ничего больше не замечаю. Возможно, остаточные реакции после мидибокса. Модель R24. Первая серия. Год выпуска 587-й по исчислению Коуна. Хм, так это давненько. Уже больше десяти лет. Имя есть? Принц. Чего? Приподнимаю бровь, прыскаю, не удержавшись. Это скорее какой-нибудь позывной. Ну что ж, принц. Отвечаю, сажусь в кресло в небольшой кухонной зоне. Киборг поворачивается за мной, не сводит внимательного взгляда. Наливаю себе крепкого чаю. Почему ты вдруг ринулся меня спасать? Приоритетная задача. Хм. С чего бы? Что ты делал на ладе? Кто тебя послал? Информация удалена. Приехали. Кто твой хозяин? Милагрен. Эббет. Рука с булочкой застывает на полдороге дорта. Подробнее. Выжимаю из себя, уже понимая, что никакая это не случайность. Тёски, конечно, случаются, но не в этот раз. Милагрен Эббет, дочь Эйшеля Эббета, создателя корпорации Кибериум, планета Конн, город Апиваль. R24. Блин, серьёзно? Мне всё больше кажется, что это чья-то дурацкая шутка. Я в долбаном киберде? Да как такое возможно? Девчонка ржёт, жрёт какую-то булку, а я продолжаю говорить то, о чём и понятия не имею, пока её челюсть отвисает. Моё тело ни хрена мне не принадлежит. Да и не моё оно на хрен. Не чувствую его. Похоже, этот режим действительно выключен. Но я управлять не могу. Упой концернной банкой, внутри которой я оказался, управляет процессор, и что там ещё в кибергах наспеговано. Так и вижу, как внутри лазет мелкие наночастицы, контролируют работу систем, твою жебанитовую лаву. Милагран, что-то знакомое. Какого клона? Это она теперь моя хозяйка? Предыдущий хозяин. Продолжай, девчонка, допрос по всем правилам. Информация отсутствует. Отвечает моё новое тело без моего участия. Объект Милагран Эббот вспыхивает не то надпись перед глазами, не то звук в ушах. Даже не сразу соображаю, что это похожий мозговой импульс. Видать, постепенно вживаюсь, начиная воспринимать всю информацию, а не только ту, которая привычна людскому восприятию. Первоначальная цель вхождение в доверие. Цель принята. Приступаю. Операция сканирование эмоционального отклика. Э, погоди, на кое это надо? Спрашиваю у неизвестного хозяйничающего в моей голове. Но ответа не получаю. Бездушная машина что-то решает сама с собой, анализирует, принимает и отвергает кучи параметров, за которыми не успеваю. Смотрю на девушку. Точнее, не могу смотреть, даже двинуть глазами в моей нынешней ситуации огромная роскошь, но в данный конкретный момент киборг смотрит на неё, и я могу её увидеть и узнать. Милагран, точно. Кажется, память начинает понемногу возвращаться.